Глава двенадцатая. Налейся, в порядке? Чего кричишь? Удивленно спрашивает Вербицкий, а я в растерянности перевожу взгляд на побледневшую Яну. Она хочет вас подставить! Не подписывайте ничего! Выдыхаю я, запыхавшись. Кто она? Яна? Ты о чем? Морится Денис. Отдышись и расскажи нормально. Ну ладно, я зайду позже. А вы тут выясняете. Начинает мямлить Яна, подай документы, но Вербицкий ее останавливает, зажав папку в пальцах. Погоди, куда торопишься? Давай, выслушай. Тихо отвечает мужчина. Мне просто нужно позвонить. Говорит, девушка не в попад и пятится к выходу. Я закрываю с собой дверь, не давая я не выйти. А теперь обе рассказали, что происходит. Олеся, начни ты. Денис, я не знаю, как именно, но Яна хочет тебя подставить. С чего ты так решила? Серьезно спрашивает Вербицкий. Я Яна работает у меня уже несколько лет. Я никогда не давала повода усомниться в себе. Да, вот именно. Я работаю здесь очень долго. И, в от тебя, разбираюсь в том, что делаю. Но я слышала разговор. Вдыхаю я. Сейчас вот, в туалете. Я на фырка, и отвечает. И что же ты слышала? Что ты собираешься подсунуть какие-то документы Вербицкому? Обещала кому-то это сделать быстрее. Ну, конечно, обещала. Это договор на аренду помещения. Что в них криминального? Отдает девушка равнодушно. «Да если не разбираешься, так хоть не позорься». А спешил я потому, что арендодатели уже рвят и мечет, что мы тянем. Он мог отдать офисы под другой фирму. не стал, ожидая, пока выздоровеет Денис Антонович. Я задыхаюсь от неожиданности, как она складно все объяснила. «Я-то знаю, что ее помыслы явно нечисты. Я чувствую это. Но поверит ли Денис?» Мужчина переводит взгляд на меня и поднимает одну бровь. «Олеся!» Я закусываю губу, Понимаешь, что мне нечего сказать. Но я всем нутром чувствую, что ему не стоит подписывать эти документы. Я чувствовала мысли Яны. Но свои домыслы к делу не пришьешь. В кабинете повисает неловкая тишина. Я смотрю то на Яну, и хедно улыбающуюся, то на Вербицкого. Секретарша уже мысленно празднует свою победу. А Денис все смотрит в мои глаза, будто ищет там хоть одну подсказку. Денис, я... Яна, выйди. Строго говорит босс, и секретарша Лучезарно улыбается, представляя, как меня сейчас отчитают. Она снова тянется за папкой, но мужчина по-прежнему не отдает ее. «Оставь! Я сейчас поговорю с Олесей и все подпишу». Я на неуверенно уверенно кивает и выходит из кабинета. Уже не так сильно радуюсь. Я понимаю, что она очень волнуется. Еще бы. Оставьте лека прямо на столе у Вербицкого. Как только дверь за ней закрывается, не встает и подходит ко мне. Олеся, а теперь перескажи дословно все, что ты услышала». Я передаю все слово в слово, и мужчина задумчиво хмурится. Что ж, он подходит к столу и берет злополучную папку, перелистывает ее и снова хмурится. На первый взгляд, все выглядит как нужно. Но вот если бы ты не сказала, я бы не заметил, что внизу, там, где требуется моя подпись, немного смазан текст. Что это значит? Спрашиваю я, заглядывая через плечо мужчины. Это значит, что документы напечатаны смывающимися чернилами. Моя подпись будет стоять там, где можно будет написать что угодно. О, боже. Да. Тянет мужчина и трет пальцем край страницы. Я был прав. И что теперь? Теперь, дорогая Олеся, не нужно будет, чтобы ты мне подыграла. Я хочу выяснить, кто ставит за этим всем. Давно замечаю, что кто-то мне ставит палки в колеса. Но пока везет. Не получается недоброжелатель до меня добраться. И это явно не Яна. Это подтверждает разговор, который ты слышала в туалете. Но как? Что я должна буду сделать? Выдаю я. Поплакать? Усмехается Денис, а я хмурюсь. Что сделать? Ну, поплакать. Сейчас я позову сюда Яну, и чтобы она не чувствовала подвоха, тебя уволят. Естественно, не по-настоящему. А ты должна будешь расстроиться. Ну, а какой смысл? Смысл в том, что мне нужен ее телефон. Только посмотрев исходящие вызовы, я смогу понять, кому звонила Яна. Но это в том случае, если она не удалила историю звонков. Объясняет мужчина, но я по-прежнему ничего не понимаю. Так, а зачем увольнение и слезы? А вот тут самое интересное. Ты должна плакать, кричать на меня, а потом извиниться перед Яной. Что сделать? Почти кричу я. Да, извинишься перед ней. Скажешь, что все придумала. Нужно, чтобы она поняла, что мы попались на обман. Я скажу, что подпишу документы, а ты выйдешь из кабинета и в это время посмотришь ее телефон. Ну и план. Так а если у нее пароль на телефоне? Спрашиваю я. Или же она его возьмет с собой сюда? Пароля у нее нет, это я заметил уже давно. А вот насчет того, что возьмет с собой... Олеся, ты видела, в чем она одета? Да. Тяну я, совершенно не понимаю, к чему ведет Денис. Ну вот. Где в том платье, облегающем, словно вторая кожа? Можно найти карман? Ну да. Соглашаюсь я. Тогда поехали, Олеся. Начинай плакать. Я выдыхаю, понимаю, что должна действительно показать. Как расстроена. Но кто знает, как оно получится. Поверит ли я в наш спектакль? Ты и я ни разу не актриса. «Я не уверена, что у меня получится!» «Не уверена, шепчу я!» «Я верю в тебя, Василько! Денис нажимает кнопку на телефоне и строго говорит. «Яна, вы на месте! Зайдите!» Секретарша заглядывает внутрь и переводит взгляд на уже плачущие меня. При виде моих слез он немного расслабляется и заходит дальше, закрывая за собой дверь. «Вызывали, Денис Антонович?» «Да, проходи!» Он кивает на стул и переводит взгляд на меня. «А вы чего сидите тут? Я ж сказал вам, убирайтесь!» «Вы уволены!» Я судорожно всхлипываю, бросаясь к столу босса. «Не увольняйте! Вы же знаете, как мне нужна эта работа!» Я так правдоподобно плачу, что на миг в глазах Первицкого проскальзывает сомнение, точно ли я все поняла. «Я озвучил окончательное решение, Василькова, не задерживаю вас!» Я еще раз всхлипываю и бросаюсь к Яне. «Яна, прости меня, пожалуйста! Мне что-то показалось, я не виновата!» «Если кажется, креститься надо!» Бурчит девушка, не глядя на меня. Кажется, она поверила в наш спектакль. Но я продолжаю. Я обязательно буду креститься. Только не выгоняйте, простите. Секретарша бросает пренебрежительный взгляд на меня и молча закатывает глаза. Вы все слышали. Не я, не я, но не желаем больше вас видеть. Уйдите. Я вздыхаю и прикладываю руки к груди. Что же мне теперь делать? В взгляде Вербицкого я явно вижу слова. Не переигрывайте, Олеся. Но прямо продолжаю спектакль. Пусть понервничает. «Не все же мне одно одуваться?» И он поворачивается ко мне и с брезгливостью бросает. «Вам же сказали, что вы вольны!» «Кто вообще такая? С какого леса выбрались?» «Вам тут явно не место!» Вижу, как Денис привстает, а в глазах его зажигаются огоньки злости. «Дурак!» Сейчас полезет заступаться за меня и все испортит. Все. Пора действительно прекращать этот цирк. «Да, я знаю!» Снова склипываю я и вылетаю из кабинета. Тут же вытираю наигранные слезы. Я оглядываюсь по сторонам. Никого. Отлично. Подбегаю к столу у секретарши и разгребаю бумаги в поисках телефона. Ну и срач. Пальцы находят трубку, и я быстро начинаю водить по экрану. Телефон зажигается, высвечивая меню. Фух, действительно без блокировки. Надо же. Непредусмотрительно как. Открываю журнал звонков и фотографирую на свой телефон все входящие и исходящие за сегодняшний день. Кладу обратно мобильный и вздыхаю. Что ж, пора идти обратно. Нужно только выяснить, кто именно ей звонил. Двадцать минут назад примерно. Так, оптовая база, застройщик кухни. А вот, Волынский. любому он. Счастливо вздыхаюсь, захожу в кабинет. Ты? Тебе сказали уйти. Ой, уже же, иди отсюда, шипит Яна, увидев меня. Но я больше не плачу, лишь победно улыбаюсь и перевожу взгляд на Дениса. Тот смотрит на меня, а я киваю, давая понять, что все сделано. Подхожу к столу и кладу перед мужчиной свой телефон с фотографией звонков Яны. Что происходит? подхватывается Яна и пятится к двери. Погоди, Яночка! Сдержанно улыбается Вербицкий. Смотри-ка, как интересно! Волынский! И она бледнеет, когда слышит это имя, но молчит. Не понимаю, о чем вы! Вдавливает она из себя. Погоди, не торопись! Ставляет Денис, откладывает телефон. Олеся говорит, что ты с кем-то разговаривала по поводу подписи бумаг. Но она же просто дура. Рассказала чего-то, сама не поняла чего. Шипит Яна, бросая колючий взгляд на меня. И все же подрудись объяснить. О чем ты разговаривала с Волынским? Я закусываю губу с интересом, наблюдая за Яной. Она меняет тысячу оттенков эмоций, а меня все больше интересует, кто же такой этот Волынский. Он не мог дозвониться до вас и спросил, где он может вас найти, только всего выдыхает Яна. «Я чувствую, что это ложь. Он ничего не могу сказать. Пусть Вербицкий сам разбирается». «Отлично! Только вот этот звонок произошел как раз в тот момент, когда ты с кем-то договаривался о том, как подставить меня. Это явно не арендодатели. Среди звонков их нет», рочит Вербицкий. «Не нужно делать из меня дурака». «Но я не...» «Я сказал быстро, что хотел от вас мой двоюрный брат», рочит Денис. А я прикрываю рот ладошкой. Так вот оно что. Неужели брат может подставить брата? Но я знаю, что это именно он. Нет меня доказательств. но своему чутью я привыкла доверять. А еще Яна. она явно неравнодушно реагирует на его имя. Нет. Тут точно что-то не так. Ладно, я расскажу. Выдыхает девушка? Уж постарайтесь. Я... Мы... На соотношение. Но я не созванивалась с ним для того, чтобы вас подставить. Это мы узнаем». Недобро усмехается Вербицкий. «Поехали, Алис. Командует Денис. «Куда?» Удивляюсь я. «Как куда?» «Поговорим с братцем, а вы мне поможете», отвечает мужчина, не сводя подозрительного взгляда с побледневшей Яны. «А я?» «А вы стоите здесь и только попробуйте исчезнуть. Я вас из-под земли достану. Вам ясно?» Значит, Денис и так кивает. «И да, посидите тут, часть вторая, чтобы не могли предупредить своего любовничка». «Да как вы посмеете? А что, если мне станет плохо?» Вдыхает Яна, увидев, что мы выходим, оставляя ее в кабинете. «Ляг на диван, подумай, отдохни. В шкафу есть вода». Верпецкий выдергивает шнур из стационарного телефона и забирает его с собой. А я выхожу следом. «Мы правда оставим ее здесь?» «Да», — строго отвечает мужчина. «Я не смотри на меня так. Я должен наверняка знать, кто меня пытается подставить».